Пётр Кузьмич Козлов Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной — удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова 1863-1935 годы жизни. Жизнь выходца из небогатой семьи города Духовщина, Смоленской губернии, круто изменила случайная встреча с проживальским Знаменитый путешественник увидел в юноше родственную душу и предложил участвовать в своей четвертой Центральноазиатской экспедиции (1883-1886 года). Он стал Козлову наставником, почти отцом, научил всему, что знал и умел. Эта экспедиция, к сожалению, оказалась последним предприятием Проживальского, но для Козлова она стала только первой, а за ней последовали еще пять. Причем три последние возглавил сам Козлов. И каждая из них увенчалась большой удачей. Всего Козлов принял участие в шести больших экспедициях. Первые 12 лет были годами его интенсивного научного роста под руководством выдающихся путешественников. После упомянутой четвертой Центральноазиатской Центральной Азиатской Козлов участвовал в двух тибетских экспедициях Певцова 1889 1890 И Роборовского 1893-1895, после чего вооруженный опытом и знаниями возглавил три экспедиции: Монголо-Камскую, 1899-1901, Монголо-Сычуаньскую, 1907-1909 и Монголо-Тибетскую, 1923-1926. Среди его выдающихся заслуг — открытие в ходе монголо-сычуанской экспедиции в песках пустыни Гоби мертвого города Харахото. Археологические материалы, обнаруженные при этом открытии, невозможно переоценить. Здесь и библиотека в 2000 томов на тангутском языке, и коллекция ксилографий, клише для печатания книг и культовых изображений, созданная за сотни лет до появления печати в Европе, и великое множество бумажных денег XIII-XIV веков, а также великое разнообразие статуй, культовых фигурок и около 300 буддийских изображений на дереве, шелке, полотне и бумаге. В последней своей экспедиции Козлов планировал пройти по Монголии и Тибету, но из-за обострения отношений между Великобританией и СССР — Тибет в те годы находился в сфере влияния англичан — эти планы реализовать не удалось. И Петр Кузьмич решил ограничиться раскопками в Монгольских горах. Вскрытие могильников, так называемых Ноен-Улинских курганах к северу от Урги в 1924-1925 годах открыло гунские погребения эпохи хань 3-1 века до эры полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений и керамики. Ученик-последователь и один из первых биографов Проживальского, почетный член РГО, за заслуги в развитии отечественной науки Козлов был награжден медалью имени Проживальского. Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича. Ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы. Значит, такая судьба «Для меня нет лучше жизни, чем во время путешествия», сказал однажды Пётр Кузьмич Козлов. Возьмем на себя смелость добавить. Больше всего в жизни он любил путешествовать, а затем писать о своих путешествиях». Эпистолярное наследие Петра Козлова столь же обширно, как и его научная деятельность. Шесть больших экспедиций, 17 лет проведенных в пути и два десятка книг и сборников статей, написанных почти за четыре десятка лет. Как отмечали коллеги ученые Петра Кузьмича, в его литературных и научных трудах сочетаются ясное изложение, талант писателя и широта и точность географического описания. Природа и быт Центральной Азии суровые и зачастую полны опасностей, но козловым они отображены сильно и очень ярко. Пётр Кузьмич строг по отношению к научному материалу и при этом лиричен, когда речь идет об описании живописных уголков природы. В 2013 году издательство «Эксмо» в серии «Великие путешествия» выпустило том произведений Козлова, в который вошли два главных его труда «Тибет и Далай-Лама» и «Монголия и Амдо» и «Мертвый город Харахота». В приложениях опубликованы история последней монголо-тибетской экспедиции Козлова 1923-1926 года. Краткое описание тибетской экспедиции 1899-1901 года написано исследователем для журнала «Русская старина». Приведем автобиографию путешественника из этого издания. Автобиография. «Вся моя жизнь прошла под знаменем исследования природы и человека Центральной Азии. Сколько я себя помню, с отроческих лет мной владела одна мечта — о свободной страннической жизни в широких просторах пустынь и гор Великого Азиатского материка. Мой отец — скромный прасол города-духовщина Смоленской губернии, прасол — оптовый скупщик скота и различных продуктов, обычно мясо-рыбы, для перепродажи, которого суровая трудовая жизнь заставила пешком измерить десятки верст проселочных дорог нашей Родины, любил в своем деле эту постоянную смену мест, и жизнь на вольном воздухе. По-своему наивно и просто он рассказывал свои впечатления в кругу нашей скромной семьи, где всегда видел сочувствие и отклик моей матери, являющейся в моей памяти воплощением тихой светлой ласки и кротости. Я родился в 1863 году и провел безмятежное детство в приволе деревенской жизни, где всякие крестьянские обязанности подростков, посьба домашних животных в особенности ночевки в поле с лошадьми, составляли приятное развлечение. Поступив 12 лет в только что открывшееся тогда Духовщинское городское училище, я попал под ласковую и разумную опеку великого педагога Вахтерова. Теперь, когда мне пришлось немало поработать в области археологии, я вспоминаю, что первый и довольно неудачный детский опыт мой в этом направлении относится именно к моим школьным годам, когда я при участии любимого мною сверстника в Тихомолку принялся за раскопки одного кургана в Слободье Парижского уезда. Когда я показал несколько добытых предметов в школе, то, конечно, получил за это подобающий выговор, но, помню, все таки в душе торжествовал, так как очень скоро после этого из Смоленска прибыло несколько специалистов во главе с Сизовым, начавших правильные раскопки в других ближайших курганах. Слухи о возвращении в Россию славной экспедиции Пржевальского наполняли все существо моё страстным желанием хотя бы увидеть того, кто был живым воплощением моих стремлений. Но даже это скромное желание казалось совершенно неосуществимым. Между тем, надо было жить и зарабатывать на хлеб. Получив предложение поступить в контору пивоваренного завода в имении «Слобода» в 60 верстах от «Духовщины», Я уехал в глухие леса Парижского уезда и наслаждался уже тем, что жил в гористой живописной местности, которую мое воображение отождествляло с далеким Забайкальем, неведомой Сибирской тайгой. В свободное от службы время я посвящал занятиям по подготовке к поступлению в Вилейский учительский институт и чтению увлекательных книг о путешествиях Пржевальского. И вот совершилось невозможное. Николай Михайлович приехал в Слободу и, очаровавшись ее дикой красотой, решил купить усадьбу Глинки и поселиться в ней, чтобы в тишине писать свой новый труд о последней, третьей экспедиции в Центральную Азию и Тибет. Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его властное, полное несокрушимой энергии и воля, благородное красивое лицо. Однажды вечером, вскоре после приезда Пржевальского, я вышел в сад. и, как всегда, перенесся мысль в Азию, сознавая при этом с затаённой радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил. Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший, «Что вы здесь делаете, молодой человек?» Я оглянулся. Передо мной в своем свободном, широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович. Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой николай михайлович вдруг спросил а о чем вы сейчас так глубоко задумались что даже не слышали как я подошел к вам с едва сдерживаемым волнением я проговорил не находя нужных слов я думал о том что в далеком тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче чем здесь и что мне никогда никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов Николай Михайлович помолчал, а затем тихо промолвил. «Так вот о чем вы думаете, юноша. Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами». Так совершилось первое знакомство, а за ним и сближение моё с великим исследователем. Зимой 1882-83 года я выдержал проверочное испытание при Смоленском реальном училище за шесть классов. Затем поступил в Москве на военную службу в звании вольно определяющегося, а весной был зачислен в состав новой четвертой экспедиции Николая Михайловича, направившейся от Кяхты к истокам Желтой реки, вдоль северной окраины Тибета по бассейну Тарима. С этого времени исследование Центральной Азии стало для меня той путеводной нитью, которая определялся весь ход моей дальнейшей жизни. Годы осёдлой жизни на родине я посвящал усовершенствованию в естественных науках, этнографии и астрономии. После Николая Михайловича Пржевальского самое большое участие в моем дальнейшем развитии принимали Семёнов-Тяньшанский, Григорьев, Певцов, а по специальным отделам естествознания — Биянки и Бихнер. Всегда с глубокой признательностью и с самым светлым чувством удовлетворения я вспоминаю годы, проведенные мною в Пулкове под эгидой сердечного, чуткого, глубокого Федора Федоровича Витрама. Говорить подробно о каждом путешествии в Центральную Азию, которых было шесть, мне кажется излишним, так как о них имеется достаточно печатных трудов. В 1888 году на пороге нового совместного странствования мне пришлось пережить великое потрясение — смерть моего учителя и друга Николая Михайловича Пржевальского. Эта боль не убила во мне воли к жизни, она содействовала моему духовному росту, ибо я сразу понял, что отныне остаюсь один и должен свято хранить заветы своего учителя». После смерти Пржевальского начальником его осиротевшей экспедиции был назначен географ певцов, с которым я вновь посетил Северный Тибет, Восточный Туркестан и Джунгарию, проводя помимо обычных географических экскурсий в стороны от главного каравана специальные наблюдения над животным миром и ведая сбором зоологических коллекций вообще. По возвращению с путешествия в 1896 году я выпустил свои первые печатные работы «Вверх по реке Канькадарья» и «По берегу озера Баграмкуль». Эти три экспедиции служили как бы подготовительными ступенями к совершению самостоятельной работы в этой области, а именно к трем последующим экспедициям — тибетской, монголо сичуанской и последней монгольской. Тибетская экспедиция была особенно плодотворна исследованием богатой оригинальной природы и малоизвестных или вовсе неизвестных восточно-тибетских племен. Дикие ущелья Камы и восточного Тибета останутся в моей памяти навсегда одними из лучших воспоминаний моей страннической жизни.